Глава 35. У охранника расстегнут черный пиджак и заведена рука назад. Если хвататься за оружие, он сделает то же самое, с той же скоростью, если не быстрее. У него свободны руки, а рядом со мной Оля, и не дай бог ее заденет, если он окажется нервным. Хотя нет, не окажется. Я вспоминаю, что его зовут Леонид, и он пришел к Диме после богатой биографии, где есть главная строчка — собор коллега. И патовая ситуация. Он обучен тому же, что и я, но на его стороне скорости подмога, что будет здесь через пару мгновений после первого выстрела. «Босс ищет тебя», — произносит он хмуро и все же опускает ладонь на рукоять пистолета, который следом достает из кобуры. Я подталкиваю Ольгу и завожу ее себе за спину, приподнимаю ладони, чтобы не дергать охранника, и слышу, как он сообщает по рации, что нашел нас на лестничной площадке. «Ты вооружен?» — спрашивает Леонид у меня. «Да, я вооружен». «И что здесь происходит?» Он хмурится, но держит себя в руках. Моя репутация любимчика-босса мешает ему делать дерьмовые выводы и заставляет держать дистанцию до последнего. Я же чувствую, как Оля непроизвольно скручивает ткань моего пиджака между пальцами. Она рвано дышит за моей спиной и старается не давить всем телом. «Собираешься целиться в мою сторону?» Киваю на ствол, который смотрит в пол, что явно нервирует мужчину, потому что он хочет уже покончить с реверансами и взять меня на мушку. «У тебя с головой как?» «Ты не ответил на мой вопрос!» Ольга резко вздрагивает за моей спиной от трели сотового, но быстро находится и то ли сбрасывает звонок, то ли вырубает звук. Меня самого прошивает насквозь, но я уже поймал правильный пульс и отстраненное восприятие всего происходящего. Поэтому волна как накатывает, так и исходит. Главное, что я теперь знаю, что машина на месте, и мне осталось только довести Ольгу до ее дверцы. И по газам. А там любой запасной план сгодится. Любое укромное место. Да, на первом. Отзывается Леонид на вызов по миниатюрному наушнику, и через пару секунд входная дверь открывается вновь. Я надеюсь увидеть за его спиной Арса, но входит двое мужчин, и среди них его нет. Есть еще один охранник и Дима, за которым со звонким щелчком захлопывается дверь. «Он вооружен!» Тут же отзывается Леонид, замечая шаг Дима в мою сторону. Дима никак не реагирует и внимательно смотрит в мою сторону. Я стою над ним, замерев на верхних ступеньках и вслушиваясь в повисшую тишину. Я все жду шагов сверху. Жду, что коробочка его душного превосходства захлопнется окончательно. «Я хотел вывести Ольгу». Я первым прерываю молчание и ловлю напряженный взгляд Димы. В его темных глазах полыхает искреннее удивление, которое успокаивает меня. Он не понимает, что на меня нашло и почему мы разговариваем здесь, а не в квартире. Дима плюет на предупреждение охранника и делает ко мне еще один шаг. Правда, второй парень надежно страхует его и приближается ко мне синхронно. Скрип мужских ботинков расходится по замкнутому пространству и неприятным эхом бьет вверх по лестничным пролетам. «Куда?» Босс задает первый вопрос и чуть наклоняет голову в бок, пытаясь разглядеть жену за моим силуэтом. «Я приказал быть в квартире и дожидаться меня!» Ты сказал, что приедешь на двух машинах с парнями. Дима лишь кивает. Я хотел спрятать ее, пока ты придешь в себе. О, -о, О! Он приподнимает брови и нехорошо кривится, словно услышал неудачную шутку, а потом порывисто смеется. Благородный Павел спасает мою жену от меня же самого. Каких мерзостей ты себе придумал, а, приятель? Дима, она перепугана до смерти. Так пусть идет ко мне, я успокою. Он уверенно направляется к нам и начинает подниматься по ступенькам. Второй охранник не отстает и не отводит цепкого взгляда от моих рук, готовый среагировать в любое мгновение. И последним безвыходным штрихом доносятся шаги сверху. Коробочка. Отойди, Паш, приказывает босс. Ты слишком много времени проводишь с моей женой и начал забывать, кто платит тебе и кто отдает приказы. «Да, босс». Послушно киваю, но отхожу всего на несколько сантиметров в сторону. Я заставил принять Ольгу сильные лекарства. «Дима, дай ей день. Хотя бы один день. Ты ведь сломаешь ее». «Нет, я хочу помочь ей. Я знаю способ». «Что ты придумал?» Ольга неожиданно подает голос и цепляется за мое плечо, чтобы отодвинуть меня сильнее. «Давай, Дима, что еще?» Она не договаривает, встретившись с ним взглядом. Глаза Димы мне тоже не нравятся. Они воспаленные и неживые. И по спине идет холодок от того, что он постепенно становится ближе. Шаг за шагом приближается к ней. А я прекрасно вижу, что ничего не могу сейчас поделать. Ни защитить, ни помешать. Я проигрываю по всем фронтам и могу лишь любоваться толстой удавкой, которая неумолимо затягивается на горле. Мне нужен другой день потому что сегодня от меня никакого толка. Я самым банальным образом не успел подготовиться. У меня было слишком мало времени. «Я склонен поверить тебе насчет отеля, милая», произносит Дима холодным тоном. «Мой человек проверил записи и подтвердил твои слова». Его человек — мой человек. И я был уверен, что Дима, если и получит записи, то с неправильным таймингом. Хотя здесь все идет четко и по плану. «Можешь выдохнуть!» Он кивает Ольге, бросая ей барскую подсказку и вдруг опускает глаза ниже. «Твоя командировка меня больше не волнует!» Он договаривает фразу полустертым голосом, словно она потеряла для него всякий смысл, и не может отвести напряженный взгляд от ладоней Оли, которыми она судорожно цепляется за мой рукав. Его глаза темнеют и наливаются штормовой силой, и я боюсь себе признаться, но внутренний голос подсказывает, что я вижу момент его прозрения. Он видит нас вместе и проводит проклятую параллель. Я уверен, хотя больше всего на свете хочу ошибиться. «Зачем ты тогда приехал с охраной?» — спрашивает Ольга. «Сейчас, сейчас, не торопись!» Дима, наконец, приходит в себя и поднимает глаза на лицо Ольги. «Давай по порядку, милая. Сперва ответь мне. Тебе нравится, Паша?» Звонкая пауза. «Как мужчина», — добавляет Дима. собор Специальный отряд быстрого реагирования.